Но отец редко садился за руль, и если я случайно ехал вместе с ним, он всегда держал скорость в 37 миль в час, из уважения к папе. Мама говорила, что сильно подозревает, что когда он один, то ездит гораздо быстрее. Мы свернули на шоссе 135, и, как всегда, я стал внимательно наблюдать, как папе переключает передачи, медленно выжимает сцепление, Осторожно перемещает рычаг переключения скоростей на колонки, пока грузовичок не наберет нужную скорость. Потом я наклонился влево, чтобы посмотреть на спидометр. Да, скорость была 37 в час. Шоссе 135 идет совершенно прямо через равнинные фермерские земли Арканзасской дельты. По обе его стороны, насколько хватает глаз, поля сплошь белые, Это созревает хлопок. Время сбора урожая – замечательный период для меня, потому что школа закрылась аж на два месяца. А вот для дедушки это время бесконечных забот и переволнений. Справа, на поле Джордана, мы заметили группу мексиканцев, собиравших хлопок возле дороги. Согнувшись пополам, с мешками для волокна, болтающимися сзади, они беспрерывно двигались вперед ловко орудая руками среди стеблей и срывая хлопковые коробочки. Паппи крякнул. Он не любил Джорданов, потому что те принадлежали к методистской церкви, да к тому же еще и болели за капс. Теперь же, увидев, что они уже успели нанять рабочих к себе на ферму, он получил еще одну причину их не любить. От нашей фермы до городка было меньше восьми миль, но при скорости в 37 миль поездка занимала 20 минут. Всегда те же самые 20 минут, даже при незначительном движении по шоссе. Папе не считал нужным обгонять медленно ползущие впереди него машины. Конечно, самым медленно ползущим был он сам. Недалеко от города Блэк-Оук мы нагнали трактор с прицепом, заполненным снежно-белыми горами только что собранного хлопка. Передняя его половина была закрыта брезентом, а в задней его части, во всех этих горах хлопка, весело прыгали близнецы Монтгомери, мои ровесники. Увидев нас внизу под собой, они перестали прыгать и замахали нам руками. Я им тоже помахал, а дедушка не стал. Когда он вел грузовик, он никогда никому не махал и даже не кивал в ответ на приветствие. А все потому, как утверждала мама. Что просто боялся снять руки с руля. И еще она говорила, что люди между собой обзывают его грубияном и считают высокомерным и заносчивым. А по-моему, его вообще не интересовало, что о нем говорят и какие сплетни распространяют. Мы ехали за прицепом Монтгомери, пока он не свернул к хлопкоочистительному джину. Прицеп тащил старый трактор Монтгомери, Месси Харрис а управлял им Фрэнк, самый старший из ребят этого семейства. Его поперли из пятого класса школы, и в церкви все считали, что его скоро ждут крупные неприятности. Тут шоссе 135 перешло в Мейн-стрит, и мы ехали по ней все то время, пока не выбрались из Блэк-Оука. Проехали мимо местной баптистской церкви. Это был тот редкий случай, когда мы не остановились здесь, чтобы прослушать службу. Все магазины, лавки, конторы, церкви и даже школы городка выходили на Мейн-стрит. Так что по воскресеньям транспорт здесь двигался сплошным потоком, бампер в бампер. Все окрестное сельское население толпами стекалось в город за покупками.